Глава 15. О зорпатор двух законов. Постановляют два закона. Хриплым голосом не отвеченный мой вопрос, сказал серебровласый мужчина. А отдай жизнь графа Бальзаронда из частной охотничьей академии и покинь море Зелени. Частная охотничья академия? Судя по названию, полагаю, что это какая-то академия. Или отдай жизнь за академический договор по Блахитара и сразись со мной. «Узурпатором двух законов». «Не понимаю, о чем он говорит и что происходит, но, похоже, он чёл меня за одного из товарищей Бальзаронда из-за того, что я защитил его». «Выбирай», — спокойно заявил мужчина, даже не отмахиваясь от моей руки. Он будто говорил, что других вариантов у меня нет. «Хм, тогда давай сделаем так. Я прощу тебе твоё приветствие и то, что проигнорировало мой вопрос, а ты взамен дашь уйти им и поболтаешь со мной». «Ясно». Из тела Озер Патро двух законов взметнулся свет, напоминающий таковые светлячков. Это было свечение магической силы. Значит, Мрёж за академический договор. Его длинные серебристые волосы калыхнулись, будто плыли по поверхности воды. Я напряг магические глаза и заглянул в его бездну, однако у водить глубины не смог. Смотрю, здесь никто не хочет слушать других. Я высвободил магическую силу основы, чтобы обоздать его силу. Из всего моего тела разметнулись чёрные частицы. Узор Паттерт двух законов же вложил в правую руку свою абсурдную мощь, чтобы оттолкнуть меня. Я крепко её сжал, и вокруг нас бурно закружилась магическая сила. Моя рука давила на его руку, а его на мою, и серебристое свечение ожесточённо противостояло угольно-чёрным частицам. «Что, Что за? Накладывая на отрубленную руку магию исцеления, Болзарон Шираку раскрыл магические глаза. В следующий миг взметнулся поры в ветра. «А-а-а-а-а!» Шковальный ветер оттолкнул Бальзаронду к его подчинённым, и они ударились об деревья. «А-а-а! Поймайте ветер! Он вынесет нас из моря зелени! Вас понял! А-а-а-а!» Хотя поднявшийся вновь ветер отчасти отбросил его подчинённых, они покинули это место. Будь они менее везучими, они бы умерли, однако этот парень даже брови не повёл. «Занятно!» Тебя же узор патроном двух законов звать, верно? Он не стал прислушиваться ко мне, и Алеш обратил на меня свои бесцветные глаза. "Должен признать, ты безымно силён, но мне совсем не кажется, что ты бьёшься всерьёз". Чем больше сил он вкладывал в руку, тем сильнее её удерживал. Раздался оглушительный гул землетрясения, и море зелени задрожало. "Покажи мне больше! Всё-на что ты способен!" "Странный вы, господин. Что вы задумали?" Раздался его хриплый голос. Я только прибыл в этот мир, и я не знаю, насколько должен сдерживаться. Похоже, что это место намного крепче моего мира, но я боюсь перестараться и нароком уничтожить его. Он напряг свою руку ещё сильнее, и льющееся свечение начало озарять всё море зелени. Для противодействия этому я и спустил магическую силу, и чёрные частицы описали спираль вокруг меня. Ещё ни разу мне не доводилось встречать того, кто пытался использовать меня в качестве мирила. произнялся он лишь онном отсы голосом. Да будет так. Из его тела взметнулось бесчисленное множество ярких частиц света. Мери мою силу сколько душе угодно. В этот миг машина высвободила поистине невероятную силу. Я заглянул в её объезд, но ещё сильнее надавил рукой, а от столкновения наших сил деревья в море зелени смело. Земля выкорчивала, и она вновении ока обратилась в пустошь. Обе руки замерли. Поскольку наши силы полностью и идеально уравновесили друг друга. Ого, я рассчитывал раздавить тебя об землю. Впечатляет. Давно я не встречал настолько могущественного противника. Его бесцветные глаза загадочно сверкнули. Признаю в вы, выдающейся личности достойную увидеть истинную силу узурпатора двогов законов. Медленно подняв ногу, он наступил ею на мою тень. В тот же миг внутри моего тела разнёсся импульс. С уголков губ потекла кровь, однако я стеснул зубы и стерпел это. Догдало. Примечание переводчика записано как «Шаг в тень двух законов». На моей тени появился магический круг. Узурпатер двух законов сделал шаг сквозь неё, и эта сила тут же вонзилась в мою основу. Ещё более мощный, чем в прошлый раз импульс, перемешал мне все внутренности, холынула кровь ладыки демонов. Безда! Не теряя ни секунды, я пронзил живот узурпатора двумя законами угольно-чёрными пальцами. Однако результат атаки меня удивил. Мало того, что у него даже кровь не пошла, так и мне ещё и основа, которая всяко там должна была быть, схватить не удалось. Он не ощутил никакой боли, снова поднял ногу, но за мгновение до того, как она прошла сквозь мою тень, я отскочил назад и уклонился от этого. И едва я приземлился, как огромная скала, что находилась за моей спиной, с грохотом разлетелась на куски. А всё, что он сделал, так это наступил на тень. Судя по всему, главное не дать этому заклинанию коснуться моей тени. Я нарисовал сотни магических кругов и выстрелил из них Джоу Грейзами. Узор Паттер двух законов нарисовал такое же количество магических кругов. Догда Азбедара. Примечание переводчика. Записано как «Тяжёлое магическое орудие со спепеляющими снарядами господства». и выстрелил из них синими звёздами, которые, столкнувшись с Джоу Грейзами, запросто их поглотили. Я взглянул на них магическими глазами разрушения и создал заслон Бена Евном, однако Догда Азбедара пробилась и сквозь них, и обрушилась на меня. Синее пламя взвилось и резво взметнулось, словно пытаясь пронзить небеса, и опалило мою основу. Хлынувшая кровь ладыки демонов разъела и, наконец, потушила его. «Ха! В рукопашную я тут могу сражаться без проблем», А вот магия мира Мелитии здесь откровенно слаба. Мощь заклинания зависит от количества вложенной в него магической силы, но у них, разумеется, есть свой предел. Стоит магической силе превысить определённый порог, и Грэга не сможет тягаться с Густомом, а Густом с Джоу Грейзом. В мире Мелитии высшее заклинание огненной магии Джоу Грейз имеет достаточную огневую мощь. Будь оно ещё сильней, то сжигало бы не то, что странно, но вообще весь мир. Но не здесь. Даже если у тебя будет в сотню раз больше магической силы, чем у Зорпатра двух законов, Джо Грейс никогда не сравнится с Догда Азбедара, и из превосходящих её заклинаний у меня имеются Равия Гэггаверист и Эгиль Гронангдро. Тем не менее, я не знаю, насколько мощным тут окажется второе, поэтому я не могу бездумно использовать его. Зора Эдипт. Угольно-чёрное пламя пронеслось вокруг Зорпатра двух законов и обертилось в цепь. Джраст. Я попытался сковать его в чате WhatsApp и абсолютно воплемени выстрелил в него чёрной молнией. Лук онелесь от зор и дипта. Узор Паттер двух законов нарисовал магический круг. Его рука засяла цветом сумерек, и в следующий миг джират отскочил обратно в меня. Я взглянул на него магическими глазами разрушения, но полностью встретить не смог. Отскочивший джира стал на несколько порядков мощней. Я раздробил чёрной молнией пополам руку из звёзда. Занятное заклинание. Покажи мне ещё. Наложив вчерашний раз на Джогрейс, я принялся беспредочно стрелять им в него. Как жаль, что при всём вашем могуществе вы пользуетесь мелководной магией. Если вы обучитесь глубинам, то сможете сражаться на равных даже с самонаи озёр патром двух законов. Он непремнождённо направил палец на мои заклинания и выпустил им навстречу догда азбидара. Синие звёзды, даже даймо, легко проглотили угольно-чёрное солнце. окутанные чёрными молниями, и в сопровождении оглушительного гула от взрыва поднялось множество столпов из синего пламени. Я побежал, разрывая их на части, и из синего пламени один за другим столпы появляться я. Я использовал заклинание Райнола вдобавок к нему ещё и наджиру, чтобы скрыть местоположение себя настоящего, и окружил узор Патро двах законов с собой в количестве 10 с лишним штук. Зн. Примечание переводчика. Записано как Колокольчик теней. Он создал в воздухе блекло-сияющий колокольчик, который издал звон, и у моих иллюзорных копий, созданных Райнеллом, исчезли тени. У фальшивок, я так понимаю, тени нет. Узурпатор двух законов повернулся налево, собираясь направиться ко мне настоящему, но там никого не было, только моя тень. Ах! Из его груди потекла кровь. Вероятно, я, созданный Венеджарой, пронзил его тело заклинанием Бёвзда. Решил, что будет всего один подлинник. На тени подошедший к нему вплотную сзади для продолжения атаки Вэнджера появился магический круг. Догдала. Как только Узер Поттер двух законов наступил на тени, вероятного меня смело исстёрла. Материализация вероятностей. Пробормотал он, gripлмом голосом и раздал су звон зана. Он ускнул на появившееся вокруг него тени, всего одного взгляда ему хватило, чтобы понять, что представляет из себя Вэнджер и разобраться с ней. Магические глаза у него явно были далеко не заурядные. Мелководные магию тоже не стоит недооценивать. Создав себе возможность для атаки при помощи винджара, я тем временем сжёла и спрессовала пурпурные молнии в абиек своих руках. Из верх шеи из них пурпурные молнии нарисовали себе экстарон с правой и слева по 10 магических кругов. Равеге Гаверист. Все эти магические круги из пурпурных молний полетели к нему. Всё морезеляне окрасилось в пурпурный цвет. Я раздался раздирающий уши громовой раскат. Молнии разрушения разбушевались и обрушились на него, но даже их не хватит, чтобы прикончить его. Однако сейчас мы не в мире Мелите, так что равеги гаверест. Окруживши узор порта двух законов моей вероятности, созданной винеджерой, выстрелили молниями разрушения. Пристально следя за ущербом этому миру, я наслоил магию разрушения. Его вот двадцатислойный рави-гегаверист, который я никогда бы не применил в мире милитии, окрасил море зелени в яркий цвет разрушения. Развить мелководную магию до такого уровня. Очень впечатляет. Прямо посреди напоминающего конец света удара молнии показался его идущий невозмутимым шагом силуэт. Дэмпт. Подвергаясь удару молнии разрушения, узурпатер двух законов нарисовал чёрную пентаграмму и, в общем, в том числе, после чего из магического круга, нарисованного позади неё, показалась огромная синяя звезда. Дэнтон невообразимо увеличил магическую силу Догда Азбидара. «Это мой вам прощальный подарок. Можете похвастаться им на том свете. Ха-ха-ха! Поразительная магия! Этого-то я и ждал!» Я направил на него семислойный магический круг в форме орудийной башни. Чёрные частицы медленно описали семислойную спираль. Земля раскололась, небо содрогнулось. И все деревья вдали смело подчистую, однако ущерб был не настолько ужасным, каким бы он был в мире милити. Прекрасно. Он крепче, чем я думал. Этот мир не разрушится, от одних лежёт звуков данного заклинания. Эйгель Гроне Ангдро! Я выпустил в узор Поттера двух законов апокалиптическое пламя, он же в ответ выстрелил Догда Азбидарой. Синяя звезда, покрытая светом, как у светлячков, столкнулась с описывающим семислойную спираль чёрным пламенем. Всё вокруг покрылось лепительный свет, заклинания ожесточённо противостояли друг другу, пытаясь вести на нет силу противника. Синяя звезда стремительно обращалась в пепел, а апокалиптическое пламя рассеивалось. И в результате чудовищного столкновения, содрогнувшего весь мир, победителем вышла Эгель Гроны Ангдроа. Выпущенное им заклинание целиком обратилось в пепел, и семислойная спираль пламени угодила прямиком в выставленную им вперёд руку. Рэйон. От удивления широко раскрыл магические глаза. Его правая рука, окрасившаяся в цвет сумерек, схватила Эгель Грона Ангдроа. Заклинание магии разрушения, которое способно обратить при контакте с ним в пепел весь мир, а он просто взял и схватил всё это апокалиптическое пламя целиком одной ладонью. «Да чего же вы сильны, а магия ваша глубока!» Он спокойно отвёл свою руку, а затем отбросил не что-то там, а само Эгель Грона Ангдроа обратно в меня. Семислойная спираль понеслась на огромной скорости, моё апокалиптическое пламя, став на несколько порядков быстрее и разрушительнее, обрушилось прямо на меня, после чего море зелени целиком загорелось чёрным пламенем и стало обращаться в чёрный причёрный пепел. Ха-ха-ха-ха! Океан широк! Вот уж не думал, что на свете существует кто-то, способный спокойно отбросить назад Эгельгрона Ангдро. Я удивлён! Увидев, как я не спеша иду сквозь море чёрного пламени, Узор Патро двух законов слегка напряг магические глаза. Его взгляд был прикован к моей правой руке, схватившей апокалиптическое племя ладони, которое, как и узор Патро двух законов, окрасилось в сумеречный цвет. Ты прав, незнание глубин ставило меня в немного невыгодное положение. Пришлось попотеть с магическими символами, ни один из которых мне не был знаком, но благодаря тому, что ты продемонстрировал мне несколько заклинаний, я более-менее в них разобрался. Район, значит. Так её заклинание мне по душе. Впервы за наш бой он отступил назад. Схваченное Районом заклинание не остановится куда мощнее, чем при назначенном освобождении отойти подальше. Это вполне естественное действие для того, кто хорошо знаком с особенностью района. Итак, теперь моя очередь. Если тебе не удастся схватить это, я как следует размахнулся и силой откинул назад Эгельгронангдро. Магическая сила которого возросло ещё больше. Полетевшее, подобно стреле, апокалиптическое пламя вновь подожгло море зелени и неба чёрным пламенем одним лишь своим вторичным эффектом. То ты сгинешь!